Все было ясно. Союзники обязаны были продумать программу, чтобы не подставлять высокопоставленного секретного агента английской разведки в КГБ. Но, в свою очередь, англичане знали, что и у американцев есть свой очень надежный источник в военной разведке русских, и также старались не особенно навредить этому ценному агенту через которого и они узнавали много полезного. После ошеломляющих провалов английских разведки и контрразведки, когда наиболее проверенные, казалось бы, самые лучшие агенты оказались кротами КГБ, во главе с самим Кимом Филби, в Америке наступило разочарование. И если прежде заносчивые американцы очень уважительно относились к своим коллегам из-за океана, имевшим многовековую традицию и опыт нескольких поколений шпионов во всем мире, то теперь американцы, наоборот, всячески подчеркивали промахи своих английских коллег и старались не особенно доверять им наиболее секретную информацию. Англичане это сразу почувствовали. И лед недоверия, начавший нарастать на взаимных англо-американских отношениях, уже не могли растопить никакие сердечные заявления об особых отношениях и традиционной дружбе двух держав. Правда, победившая в Лондоне на парламентских выборах железная леди Маргарет Тэтчер считалась самым верным и постоянным партнером Рейгана, Но это лишь в силу особо консервативных взглядов обоих политиков, чем из-за большого доверия, проистекавшего из отношений двух стран. И приехавшие в Ленгли англичане это хорошо представляли. Но и хозяева, в свою очередь, понимали, как важно в этой операции заручиться поддержкой англичан, благодаря которым ему удалось выйти на неизвестного Вакха, работавшего в так эффективно против их собственной страны. Совещание начал Шарвуд. Привычным, немного глухим голосом, он перечислил все подробности предстоящей операции. По мнению ЦРУ, следовало на людях скомпрометировать Сюндема, чтобы добиться последующей высылки шведа из страны и дальнейшей изоляции Матвеева. За Матвеевым ФБР должно было установить жесткое наблюдение. У сотрудников Федерального бюро уже не было сомнений, что Матвеев является сотрудником советской резидентуры и отвечает за поддержку нелегалов в Нью-Йоркском отделении первого главного управления КГБ. Его частые контакты с Казаковым, резидентам советской разведки в самом большом городе Америки, никогда не были секретом для сотрудников ФБР. Хэшлем, впервые попавший в кабинет одного из руководителей отдела ЦРУ, слушал довольно равнодушно, чуть прикрыв глаза, словно зашел сюда случайно, на чашку чая. План, разработанный ЦРУ, не отличался особой оригинальностью. В связи с тем, что оперативным сотрудникам ФБР так и не удалось остановить, кто именно пытался выйти на связь с Сюндомом, следовало исходить из факта, что связной более никогда не попытается выйти на связь с уже находящимся под жестким наблюдением шведом. И для высылки Сюндома из страны и объявления его персоной Нонграта нужно было... Продумать обычную провокацию, столь характерную для времен Холодной войны с обеих сторон. Конечно, если бы Сюндам был представителем СССР или стран Восточного Блока, то с этим не было бы никаких проблем. Его просто выслали бы из страны, объяснив посольстве, что не желают терпеть такого дипломата. Такие вопросы профессиональные разведчики обычно пытались разрешать без привлечения ненужных свидетелей, дипломатов, послов и журналистов. Но вся беда в том, что Сюндом был шведский гражданин, работавший в представительстве Швеции при организации объединенных наций. Его нельзя было выслать так просто, как представителя социалистической страны. В таких случаях другая сторона не особенно протестовала, ограничиваясь высылкой из собственной страны американского дипломата, также уличенного в не совсем законной деятельности.